Возь стал спускаться под горку, забрехали вдалеке собаки, потянуло сыростью с прудов, въехали во двор. Теплый, уютный свет лился из окон дома и столовой. Отъезд. Пришла осень. Земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало негреющее, старое. Ему уже дела не было до земли улетели птицы, опустел сад, осыпались листья, из пруда вытащили лодку, положили в сарай, кверху днищем. По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инием. По инею, по осенней зеленой траве хаживали гуси на пруд. Гуси разжирели, переваливались, как Комья снега. Двенадцать девок из деревни Рубили капусту В большой колоде около людской. Пели песни, стучали тяпками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, Прибегала Дуняша, Грызла кочерышки. Еще больше расхорошилась за осень, Так и заливалась румянцем. И все знали, что бегает она к людской, Не за тем, чтобы грызть кочерышки и смеяться с девками, а затем, чтобы видел ее из окошка молодой рабочий Василий. То же самое — кровь с молоком. Артем совсем нос повесил, чинил в людской хомуты. Матушка перебралась на зимнюю половину. В дому затопили печи. Ее шахилка надоскал тряпок и бумажек под буфет — и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку. Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает. Ясно, человек задумал жениться. Василий Никитич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма. Через неделю Василий Никитич писал. «Хлеб я продал, представь, удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собой, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, «Милая Саша, не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы. Это для нашей городской квартиры. Только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки». Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитича больших денег и в особенности опасность покупки им никому на свете ненужных китайских ваз заставили Александру Леонтину собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же, на легке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой Выехала вперед. День был серый и ветреный, Кругом пустынные жневья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусой. В колдубане заночевали на постоялом дворе. На другой день к обеду из-за плоского края степи, Из серой мглы поднялись купола церквей, Трубы паровых мельниц. Матушка молчала, не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салатопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята-горчишники. Вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки. Усталые лошади поднялись в гору, И колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязи экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади разномастные, деревенские, хоть бы своротить с главной улицы.